13 Пожалуй, самая лучшая суперсила из доставшихся мне благодаря Хедеусану — это неумение врать и не навык распознавания лжи, не обострившиеся чувства, неловкие руки, вскрывающие замки и даже не ускоренная регенерация, возможность не впадать в панику и сохранять присутствие духа в любой ситуации. Вот что мне стоит ценить сильнее всего. Меня шантажируют хакеры. Вне активной фазы одержимости это привело бы в состояние близкое к панической атаке и ступору. Сейчас же я, наоборот, взбодрился и почувствовал азарт. Не зря сказки рисуют кицуна непоседливыми и неугомонными существами. Возможно, будь повод более серьезным, чем срабатывание расставленной мной же самим ловушки, реакция получилась бы иной. Узнаем, если кто-нибудь еще дерзнет. В таком настроении меня невеста, как приятно звучит, и застава. Конечно, приняв его на счет назначенной помолвки. Да так, собственно, и есть. Остальное всего лишь приятное дополнение к основному блюду. Тихонько на ушко пересказал ей новости об анонимных шантажистах, представляя ее скорее как повод посмеяться, чем причину для беспокойства. «Макота, а что дальше?» — сквозь смех спросила Цуцуи. «Будем надеяться, что полиция выполнит свою работу. Инспектор Кикучи не зря ведь сделал карьеру. Пойдем посмотрим кино о человеке в маске анонимуса». В современном мире получить доступ к любому желаемому фильму просто. У нас в Японии множество стриминговых сервисов, только плати и получай контент в отличном качестве и с профессиональным дубляжем. Какая-то часть моей натуры, привыкшая поступать нечестно, явно была бы не против скачать пиратскую копию. Но нет, не поддался и законопослушно купил на сайте UNEXT. Посмотрели. Не понравилось ни мне, ни Миябе. Какому японцу вообще будет по вкусу история об убийце, что борется против законной власти, совершая ужасные поступки? Наша страна пострадала от нескольких терактов, и будет ли родственникам их жертв приятное оправдание терроризма под видом продвижения либеральных ценностей? Вот к постановке и визуальным эффектам, несмотря на то, что картина далеко не новая, претензий у меня нет. но не к основному посылу, призывающему к насилию. Впрочем, смотреть в обнимку с возлюбленной можно хоть документалку о принципах построения гайдзинской бюрократической системы. Или белый шум. Главное ведь совсем не то, что происходит на экране. Утром следующего дня у меня имелись опасения, что сердобольная Цуцуи предложит подвести до работы Йорико. Не то чтобы мне неприятно общество одержимой, Мы с ней как минимум не враги, а, может быть, и подружимся однажды. Но, во-первых, я все еще не понимаю ее мотива появиться поблизости. Во-вторых, наедине с невестой мне в машине находиться приятнее, чем когда сзади есть еще один пассажир. Вероятно, у Мияби имелись те же мотивы, так как не предложила». Способна ли кицунэ обернуться лесой и быстро-быстро добежать до работы, не обращая внимания на утренние пробки? Сомнительно. Не думаю, что мягкие лисьи лапки хорошо приспособлены для жесткого асфальта и городских джунглей. Проводил невесту до ее рабочего места, где в обязательном порядке оставил ее эмпаем по несколько печенек. Центральной голове дракона на одно больше, чем остальным, как повод для небольшого разлада в их стройных рядах. Коварно, не правда ли? Небывалый прилив энтузиазма, вызванный анонимными наблюдателями, никуда не делся и на рабочем месте. Сидеть и строчить пользовательские инструкции при этом совершенно не хотелось, не то настроение — Вооружился статистическим анализатором и попытался заставить его оценивать совсем уж неожиданные показатели, доверившись обостренной интуиции На третьем прогоне попалось что-то потенциально интересное Одинаковые размеры файлов, приложенных как там по обслуживанию рекламных счетов, находящихся в собственности корпорации или арендуемых По задумке, для контроля над размещением рекламы ко всем отчетным документам в комплекте идут фотографии с места, подтверждающие работу исполнителя. Как-то откровенно сомнительно, что два снимка, сделанные в разных местах, получатся одинакового до последнего килобайта объема. Заинтересовался. Открыл первый же попавшийся файлик. С монитора на меня смотрел добродушно улыбающийся Ниида Макота, то есть я. Не сам по себе, а с уличной рекламы, расположенной в незнакомом мне месте. Типичная улица небольшого японского города. Не могу сказать с полной уверенностью, кофу это или нет. Помню, как мы снимали именно этот кадр. Удачным он получился». Конечно же, все другие файлы того же размера оказались полностью аналогичны с точностью до байта, и подобных прецедентов нашлось еще три. Один единственный образец, подтверждающий рекламную кампанию по всей Японии. Самое логичное объяснение — лень исполнителей. Зачем тратить время и искать правильные фотографии, когда есть точно такая же, отличающаяся только местностью, и проверять ее никто не станет? Похоже, моя промашка. Я же курирую бухгалтерию фонда. Видел рекламные расходы, между прочим, отнюдь не маленькие, но с лихвой себя оправдывающие новыми вложениями от добросердечных соотечественников. Кажется, даже злосчастную фотографию мельком просмотрел, но подозрительно не щел. Отыскал в корпоративной системе адреса точек, где сейчас должны быть выставлены щиты с моим изображением. Затем открытые уличные камеры, доступные через интернет любому желающему. Повезло, целых две должны захватывать нужные щиты. Посмотрел, разозлился. На первом, видимом под неудачным углом, женщина с громадной грудью пьет колу из запотевшей бутылки. На втором, расположенном прямо в фокусе съемки, аппетитная тарелка рамена с большими глазами и милой мордочкой, источающая пар. Вокруг разложены нарезанные овощи. Новый рамен от Noddle Master. Это не просто еда, это путешествие в сердце Японии. Попробуй все пять уникальных вкусов. Цепляет, очень захотелось лапши. И отомстить. Негодяи нашли такой способ присваивать деньги, которые мы собираем для детей. Кто там ответственный за рекламу фонда имени Цукиши Самы? Дочерняя структура корпорации, насколько я помню. Да, так и есть. «Акана Маркетинг, компания из Сидзуоки, входящая в Акана Групп. Туда мои, нет, детские деньги и уходят. И снова Сидзуока, какой-то город воров. Интересно, нынешний председатель совета директоров в курсе? Не такие мы с ним и громадные друзья, чтобы от прибыли отказываться? Пожалуй, нет, Акана Акума не образец для подражания, но и не подлец». Немедленно написал Скарлетт Нигма, раз уж она была в кофу в конце прошлой недели. Главным образом потому, что она страшнее молодого парня, внезапно оказавшегося на вершине корпорации, а те, кто ворует у нации ее будущее, заслуживают самой страшной кары. Нида Макота Обнаружил кое-что интересное. Для показательной казни как ты и заказывала. Пожелание от меня. Казнь должна быть самой жесткой. Скарлетт Энигма. «Ну, наконец-то! Бегу. Не забудь надеть штаны!» Очень захотелось в пику ей действительно снять брюки и встретить в трусах. Но ни Ануша, ни Бояси, перформансы не оценят. Вот Такахаси присоединиться способен. Он за любую движуху, лишь бы работать не заставляли. Сегодня с утра программист отчитывался, что готовится запустить официальный всеяпонский сбор средств на поддержку индийских догов, в идеале с целью открытия в кофу питомника этих собак. Меньше двух минут прошло с того момента, как я написал красной женщине, и вот меня тащит за галстук в свободную комнату для брифингов, используемую настоящими айтишниками при обсуждении технических моментов. Там хорошая звукоизоляция, не пропускающая даже самые сильные крики раздраженных сеньоров, старающихся друг друга перекричать. Ведь чем громче высказан аргумент, тем он убедительней, не так ли? «Вот же сволочи!» — выругалась алая женщина, когда я пересказал все найденное. А вот еще... Извиняюсь, на столе начал вибрировать телефон. Высветилось имя Мияби, ее звонок я так запросто проигнорировать не могу Джамбо поздоровался на Суахили. «Макота, папу машина сбила!» С нотками истерики сообщила мне невеста «Я... я не знаю, что делать!» Он жив, задал самый логичный вопрос, внутренне похолодев «Да, будущий тесть приятных эмоций не вызывает, но это не значит, что я ему смерти желаю. Пусть просто отстанет от Хан Исан и пропадает дальше все там же, где находился пять лет с момента развода. Не портит жизнь ни дочерям, ни их матери». «Да, конечно, жив, но есть переломы. Его увезли в больницу в Уцумонии, мама собирается поехать к нему». Я на месте, безусловно, не усидел. Бросил красной женщине «ты все слышала» и сорвался в кадровую службу, не прекращая выдавать слова поддержки, призванные успокоить Цуцуи. Вообще разговаривать по телефону едва ли не набегу считается у нас в стране ужасно невежливым по отношению к окружающим, но бывают такие моменты, когда социальные нормы уходят на второй план». Возможно, я поставил рекорд небоскреба по перемещению с этажа IT-отдела в кадровую службу. Никто время не засекал и статистику не вел, конечно. В кабинет, где работает Мияби, я буквально влетел. Три тетушки Сампая окружили ее и утешают. «Чего ты раскисло так, Мияби-кохай?» — строго выговорила центральная голова дракона. «Отец живой, в больнице». «Медицина у нас лучшая в мире, вылечит и будет здоровее прежнего. Бери отпуск по семейным обстоятельствам, тебе положено два дня и поезжай его навестить», дала совет другая женщина. «Надо будет им увеличить порции печенья». «Ну, у нас же так много работы. А мы трое здесь зачем? Думаешь, что твои сэмпои совсем ничего не умеют и одна ты тут работаешь?» «Вообще-то такое впечатление у меня и сложилось. Но высказывать претензии, когда старшие коллеги Цуцуи проявляют человечность, было бы глупо, да и нечестно по отношению к не таким и плохим женщинам. Мне придется сестру одну оставить». «Не одну, я Зарин Найтян пригляжу», — обратил на себя внимание. «Полностью согласен с твоими сэмпаями. Они мудрые женщины, а ты должна их слушаться». «Поезжай, твоя поддержка будет нужна, Ханисан сан в дороге. Отпуск ведь оформить недолго?» «Недолго. Мы все сделаем за нее. Делай, как старшие и твой мужчина тебе говорят», — высказалась правая голова. «Уже как-то и совестно их так называть. Завтра принесуем чуть больше сладостей». Посадил Мияби в такси и отправил домой собирать вещи. Дальше они уже на поезде поедут. Хотелось самому прыгнуть за руль короля Марка и отвезти, но у меня тут важный разговор не окончен, и младших без присмотра кого-то взрослого не оставить. Безымянная в переговорной не усидела и постоянно где-то на периферии маячила, посылая мне укоризненные взгляды. Вообще, как-то сильно мне стало не по себе от внезапной новости. Могло ли так получиться, что это я виноват? «Моя злость на Субарусана вылилась в неприятности на него, в проклятие от одержимого. «Или еще один вариант, ничуть не лучше. Две девочки, подружившиеся с живущей по соседству лисицей, поделились с ней наболевшим, и та решила проблему как умеет, колдовством, как с тем лопнувшим колесом квадроцикла». «Очевидно же, что не в золоте дело, а в том, что Акира была зла на меня, то есть на Хидеусана. Но я же его в некотором роде наследник. Ученик?» «Человека же не может сбить машина из-за проклятия одержимого духом Кицуне. спросил я вслух после того, как мы с алой загадкой вернулись в переговорную, чтобы продолжить прерванный разговор. «Не уверен, у самого себя или у безымянной?» Ответом мне был звонкий смех. «Конечно, не может. Не существует никаких одержимых. Это психическое расстройство, а сумасшедшие проклятия наложить не способны». «Ты как-то хвалилась, что общалась с настоящей девочкой Кицуне. «Ну и хорошая же у тебя память. Кицуне существуют. Китсуне Цуки — вымысел. Так, понятнее?» «А ты сама не из них?» Вполне логичный вопрос, учитывая весь ореол мистики вокруг нее. Почудилось, что тень за спиной женщины сгустилась и приобрела объем, начала казаться чем-то опасным и чуждым. Меня как электрический разряд от пальцев ног и до макушки прошил. Кем ты вообще меня считаешь? Все-таки ее стоит побаиваться. Мороз по коже от одной лишь интонации. Очень особенной женщиной. Не дрогнувшим голосом и глядя прямо в глаза, ответил я ей, То, что она пугающая, не означает, что я должен показывать страх. «С Самим совершенством во всех отношениях кокетливая улыбочка украсила ее и без того прекрасное лицо. Тени за спиной разгладились, перестали казаться трехмерными. Мэри Поппинс, Сан, это вы? «Не уверен, что звукоизоляции комнаты для совещаний оказалась достаточно», так громко Алая Женщина смеялась. «Не надо придумывать мне имена. Если бы эта леди совершенства существовала в реальности, то она была бы Цукамагами, одушевленным зонтиком», закончив хохотать, поделилась Красная. «Но нет, это всего лишь глупая английская сказка, причем относительно новая». «Автор книги присутствовала на премьере голливудского фильма и терпеть его не могла. Нам с тобой надо чаще общаться, аудитор. Это весело». Одна женщина, продавец из оккультного магазина «Голос камня», велела передать субару -сану от Сумияби бумажный сверток. Припомнил я еще один важный эпизод. «Проклятие могло быть в нем?» «Это в Тачиге, да?» «Ты зря считаешь меня экспертом по потустороннему. Я обычная девушка и работаю тут за зарплату». «Наверное, не надо быть специалистом по лжи, чтобы понять, что сейчас она соврала. Про свою необычность. Насчет работы за деньги внезапно правда». «Да, в Тачиге. Там, где два года назад лопнул убивающий камень». «Два года назад? Ой, не могу». Снова начала хихикать безымянная и соблаговолила пояснить причину веселья. Убивающий камень расколол странствующий буддийский монах еще в 15 веке, знаешь ли. После чего многочисленные обломки разбросали по всей Японии. Один из самых крупных и правда лопнул от естественных или не очень причин. «Как ты там говорил, два года назад?» «Да, как-то так». Туристам ведь интересно посмотреть, где именно была заключена дурочка, возомнившая себя самой умной и начавшая давать советы императору. Тот самое это камень или нет, уже никого не волнует. Как и то, что тамаму не была заключена в камне. Она, если ты хорошо помнишь текст легенды, стала камнем, а не спряталась внутри. Вот увидишь, его отреставрируют. «Не эксперт по потустороннему, да?» «Но эксперт по множеству вопросов», — подмигнула она мне. «Про проклятие ничего не скажу. И вообще, я тут не для того, чтобы давать консультации по вопросам того, что официально не существует. Про такие вещи лучше поговори со своей рыжей принцессой, что притащилась сюда за тобой. Она не моя, у нас с ней никаких отношений, просто коллеги». Даже пока подружиться не успели как следует. Ага, как скажешь. Заметно, что не очень-то мне и поверила. Это обидно. Я же не изменщик. Но если малыш начнет на нее слюни пускать, не обижайся, я от нее избавлюсь. Прозвучало по-настоящему угрожающе. И, надо сказать, опасения имеют под собой некоторую почву. Акума-сан любит красивых девушек. А Юрику — ошеломительно красиво. «Поговорю с Акирахимасан по этому поводу», — пообещал я. «А теперь вернемся к воровству из твоего фонда. Как же это бесит! Поубивало бы всех, но нельзя!» «Да, в общем-то, я свою работу сделал, нашел обещанных воров. Головную боль ты, бейби босс нашел!» «И все-таки, кто всему причина?» Мне не нравится, что подставляют мой фонд и воруют деньги, которые должны пойти детям. Ледышка Тян, конечно. Неужели ты сразу не догадался?